Железная дорога Новочеркасск-Царицын. Сокращение фронта на 135 верст, 0,4 фронта, занимаемого ныне Дагундеровской, даст возможность снять с правого берега Дона находящиеся здесь части Кавказской добр армии, использовав их для действий на главнейшем направлении. В дальнейшем наступая правым флангом, наносить главный удар кавказской доброармией, действуя от торговой вдоль железнодорожных линий на Царицын. Одновременно конные массы в две-три дивизии обрушатся на степную группу противника и по разбитии ее двинутся на Черный Яр и далее по левому берегу Волги в тыл Царицына, выделив небольшую часть сил для занятия Ешкульского узла и поднятия сочувствующего нам населения Калмыцкой степи и Низовья Волги. Время не терпит. Необходимо предупредить противника и вырвать у него столь часто выпускаемую нами из рук инициативу. Генерал-лейтенант Врангель. На первый день праздника атаман давал в мою честь музыкальный вечер. Участвовали несколько артистов